что они в него влю Ну, если здесь уместно это слово. Линд вроде султана в гареме, только вместо одолисок его окружают воры и убийцы. Э -э думаю, насчет мистера Карра вы были правы. Для линда он вроде баллонки или левретки. Совмещение полезного с приятным. Я уверена, что доктор ему не спустит измены. Значит, Карра нужно выручать. Фондорин положил на стол скомканную салфетку и поднялся. «Эмилия, мы отправим вас в Эрмитаж, и вы предупредите англичане об опасности». «Вы предлагаете мне явиться во дворец, замотанный в эту тряпку?» Негодующе воскликнула мадемуазель. «Ни за что! Лучше уж вернуться в погреб!» Растпетрович задача на потёр подбородок. «В самом деле, об этом я не подумал. Зюгин, вы по понимаете что-нибудь в дамских платьях, шляпках, туфлях и всём таком?»